Глава третья. Оцепление стражников расступилось выпуская на арену Ахиба, вооруженного двумя легкими саблями. Он широко улыбнулся публике и ответил изящный поклон королеве. Рядом с громилой, сжимавшим в руках огромный топор, и мир казался худосочным подростком, случайно попавшим на мужские состязания. Казалось, лишь только начнется бой, детины переломит его как тростинку вместе с игрушечными сабликами. Араб повернулся к противнику, и улыбка в миг с его лица. Он стал холоден и сосредоточен. Здоровяк, ухмыляясь, плюнул под ноги и прорычал. — Если бы не бородка, подумал бы, что ты девица. Тебя мама отпустила со взрослыми дядями тягаться? По зрителям прокатился смешок. Теппи хмурилась, сжав пальцы. Ахип даже бровью не повел. Он закрутил сабли, вращая все быстрее и быстрее. Клинки засверкали в неуловимом для глаза бенге. Толпа ахнула. Улыбка сползла с заросшей морды громила. Он резко шагнул вперед и махнул топором. Еще секунды, и сабельки разлетятся вдрызг. Но араб, поднырнув, ушел от столкновения и перекатом оказался за спиной соперника. Здоровяк вскинул голову еще араба, но тут же получил пинок взад, чуть не завалившись на брусчатку. Хохот прокатился по площади, а детина, расперепев, с ревом кинулся на обидчика. Размах топора провалился в пустоту, а раба на этом месте уже не было. Он вновь ощутился у него за спиной и хвостанул, громил мечом по заднице, приложив клинок шмя Народ закатился от смеха. Бугай бегал за юрким арабом, размахивая огромным топором, совсем позабыв, что наносить ранение нельзя. Ахип оказывался всегда на шаг впереди и веселил публику, из под тяжка противника, тычь его саблями в мягкое место. Наконец громила совсем выдохся и рухнул без сил. Араб наступил на выпавший топор, приставив острие меча горло горлу поверженного противника. Толпа орала от восторга. Я посмотрел на Тепию. Она вся светилась, еле сдерживая улыбку, с трудом пряча эмоции. Ахип сдернул мечи вверх и, поклонившись королеве, зашагал по кругу арены. — Есть желающий бросить вызов эмиру Ахибу? — надрывался Глашатый. Кто продолжит состязание?» Ахип увидел меня в толпе и поднял ладонь вверх. Народ затих. «Не желает ли Молот показать свою удаль?» Попрошел театрально араб, глядя в мою сторону. «Да!» — закричал Люд. «Молот! молод! Толпа вокруг меня расступилась, и я крикнул. «Не обучен я понарошничать. Я вижу, ты бывалый воин!» — воскликнул араб. «Прошу, вы ваш гости!» «Не умеет мой молоточек гладить. Зашибить могу. Я постараюсь не попасться под твой удар. Или прославленный молот испугался? Черт с тобой!» — подумал я. Потом не жалуйся, что не предупреждал. Я вышел вперед. Цепь гвардейцев на миг разошлась, впуская меня на арену. Зрители кричали и свистели в предвкушении яркого зрелища. Я поднял молот вверх, приветствуя народ и королеву. Теппи замиранием сердца следила за началом поединка. — Против благородного эмира Ахиба, правителя княжества государства Исмар, — вещал глашатый, — выступает убийца Люпуса, палач Варгов, победитель темного алькидца и в прошлом командующий объединенными войсками королевств Молот Толпа заребела. «Ого — Ого! — воскликнул Ахиб, обернувшись ко мне. — Я считал себя воином, а ты полководец. Если бы ты знал, кем я был до этого. Начнем, молот. Глаза хиба сузились, а улыбка вновь исчезла. Вниз, в вам танца араб закрутил мечами, красуясь и восхищая толпу. Я спокойно стояла, опустив молот. Неожиданно Ахип рванул в мою сторону, махая клинками. Я поднял молот для замаха. Не обессудь, Ахип, если что-то сломаю. Постараюсь оставить тебя в живых. Бух! Мощный взрыв накрыл площадь. Со стороны гвардейских казарм взметнулось пламя. — Пожар! — послышались крики. — Казармы горят! Народ с криками бросился в рассыпную. Пожар в средневековом городе — самое страшное бедствие. Песнота деревянных строений и отсутствие водопровода делали борьбу со стихией неравной. — Несите песок с крепостной стены! — раздался я, взяв командование на себя. — Соберите горожан с ведрами в цепочке возле ближайших казарм казармам колодцев, — Чем я могу помочь, молот? — подбежал ко мне Хип, Не путайся под ногами. Пожар охватил один из корпусов королевских казарм, сложенных из потемневшего от времени бруса. Я рванул казармам. Рядом поспевал Герт. Огонь жадно облизывал сухое строение, норовя перекинуться на соседние корпуса. Народ уже тащил в деревянных ведрах воду, а гвардейцы расчищали подходы к уличным колодцам. — Ух! Пламя рвануло вверх, разбрасывая вокруг гигантский сноп искр. Загорелась смотровая башня. Пространство наполнялось нестерпимым жаром и дымом. Видимость ухудшилась. Стало нечем дышать. Горожане плескали воду на красные языки, но жар и дым не давали близко подойти. Редкие порывы ветра приносили драгоценный глоток чистого воздуха, но когда дуновения усиливались, пламя разгорало сильнее, не обращая внимания на падающую воду. Деревянные постройки уже не спасти. «Надо отрезать огонь от города!» «Хватайте топоры!» — заорал я мечущимся гвардейцем. «Рубите чистокол между корпусами! Не дайте огню перекинуться!» Солдаты и горожане побросали ведра и кинулись рубить бревенчатые изгороди. Где-то в глубине двора раздался детский плач. Кто-то из детей играл рядом с пожаром и, испугавшись, остался там, отрезанный дымом. Я сорвал с дворовой веревки еще мокрую тряпицу и обмотал вокруг носа и рта. Примитивный респиратор немного задерживал им. Я ринулся в домовую завесу в поисках источника звука. Мне навстречу вынырнула худая фигура с ребенком на руках. Кто-то его уже спас. Фигура, кашляя и задыхаясь, выскочила на свежий воздух. Я последовал за ними. Народ с восторгом приветствовал спасителя пятилетнего малыша. Это был Ахип. Пока я занимался организацией тушения пожара, он услышал крики раньше и успел меня опередить. Что-то слишком много его становится. Не к добру это... Огонь тем временем сожрал казарму и, подернувшись белым пеплом, пошел на убыль. Мы успели разметать и отбросить в сторону деревянные перемычки, примыкающие к очагу, и лишить пламя пищи. Ахип поставил ребенка на землю. Мальчик, пристав размазывать грязным кулачком слезы по закопченному лицу, бросился навстречу матери. Та, громко охая и стеная, подхватила его на руки, выкрикивая слова благодарности арабу. Я стоял рядом и почувствовал на себе взгляд. Я поднял голову вверх, на каменном балконе замка стояла тепия и наблюдала за происходящим. Вечером, когда угли остыли, я смотрел пепелище. В центре очага возгорания, где более всего бушевал огонь и строение выгорело дотла, я обнаружил оплавленную вещицу из бронзы. Ее стенки исказились потеками и прилипшим пеплом, но в очертаниях угадывались необычные формы. — Что это? — воскликнул Герт, взяв у меня из рук еще горячий предмет. — Похоже на заморскую масляную лампу. Я внимательно разглядывал находку. — Такие лампы в они не делают. Да и в Дуромире тоже. — Напоминает арабскую? Или нет? Герт поскреб затылок. — Не знаю. В любом случае, это был не случайный пожар. Кто-то поджег казарму с помощью лампы, пока все были на состязаниях. Но для чего? В условиях войны оно было бы понятно. А может, война впереди? И нам об этом еще неизвестно. Где-то среди дымящихся обломков мелькнула тень. Что за черт? «Тихо!» — прошептал я, вытащив из-за плечного чехла молот. «Мы не одни. Обходи слева, а я пойду вперед». Герт, пригнувшись, прибирался вглубь сгоревшей казармы. Я на миг задержался и прислушался. Тишина. Лишь шипение дыма и хруст головешек под ногами Герта. «Стой!» — крик напарника раздался в шагах в двадцати, за пеленой дыма. «Молот! Лови его!» Прямо на меня выскочил изможденный полуголый бородач — Я махнул молотом, заставив того пригнуться. Бородач понял, что ему не уйти, бухнулся передо мной на колени. «Прошу, господин, не убивайте!» — задыхая от -за он. «Кто ты и что здесь делаешь?» — спросил я, опустив на балдашку молота на его кослявое плечо. «Я сбежал с корабля Ахиба». «Ты беглый раб?» «Да, господин. Ахиб — страшный человек. Он не случайно прибыл в вашу страну. Он долго готовился». «Он и его команды выучили ваш язык, чтобы сойти за своих». «Кто их обучил?» «И откуда ты сам знаешь наш язык?» «Ты не похож на араба». «В прошлом я был рыбаком на севере королевства Солт. Шторм унес мою лодку в открытое море. Так я и попал на арабский материк. Таких, как я, там немало. В родных поселениях нас считают погибшими, потому что никто не заплывал вглубь великой воды. Но многие выживают. Их подбирают арабы и продают в рабство». «От нас они узнали о существовании королевств Солты и Тепи, о их плодородных землях с мягким и теплым климатом». «Теперь ты свободный человек. Но все, что ты рассказал, ты должен повторить в присутствии королевы». «Прошу, отпустите меня. Я очень боюсь. Если арабы узнают, что я вам рассказал, они убьют меня». «Не бойся. Ты под моей защитой». «Ее Величество Королева Тепи ждет вас». Торжественно объявил превратник, впускай меня в тронный зал. Я прошагал по гулкому полу из полированного камня вглубь. Тепия величаво возвышалась на сверкающем троне. Вокруг роилась откормленная свита, угождая королеве. «Ваше Величество, я поклонился. У меня для вас сведения государственной важности». «Говори, молод. Тепия сделала вид, что с трудом оторвалась от одного из собеседников и свиты. «А нет...» Он не светым. Ахип ужом бился вокруг королевы, что-то рассказывая и оживленно жестикулируя. Вот собака, песий сын! я едва сдержался, чтобы не плюнуть на глянец с пола. Умеет князёк пускать лесть, он как теппий цветет, тем более, что лестить ей легко. Если даже преувеличивать достоинство королевы, половина лести все равно кажется правдой. А уж не влюбился ли я часом? «Я хотел бы поговорить наедине». «У королевы нет секретов от ее подданных», — поморщилась Теппи. «Кроме подданных, здесь присутствуют еще и гости. Как я вижу, уже дружественного нам государства». Теппи, нахмурившись, что-то прошептала на ухо королевскому приказчику. Тот кивнул и во всеуслышание объявил. «Королева желает говорить наедине с господином молотом и просит всех покинуть тронный зал». Свита в сопровождении стражников засеменела к выходу. «Мое почтение королеве!» — Ахип отвесил прощальный поклон, зыркнув на меня из-под лобья. Когда двери тронного зала захлопнулись, оставив нас одних, я подошел к трону вплотную и рассказал Тэпи о перджоги, о найденной арабской лампе и беглом рабе. «Белись схватить арабов и бросить в тюрьму. Уж там я их заставлю признаться!» — закончил я свой рассказ. «Ты слишком подозрителен, Молот. Тени прошлой войны не оставили тебя. Я не верю, что Ахип захватчик. Слишком сложен и опасен его путь». «Если сомневаешься, поговори с рабом». «Утром Ахип рассказал мне, что от него сбежал раб. В прошлом опасный преступник, шпион и наемный убийца. Меня предупредили, что раб хитер и изворотлив, чтобы выжить, готов на любых хищрения». Мои стражники помогали в его поисках. Вот почему он прятался на пепелище. Возможно, это он поджег казарму, чтобы черните мир и избавиться от хозяев. — Если не хочешь выглядеть негостеприимной и коварной в глазах поданных, я могу убрать Ахиба сам, по-тихому. Одно твое слово и все. — Он благородный и утонченный человек. Я не вижу в нем угрозы. — Я смотрю, тебя мир очаровал? Ты, как и все умные женщины, рискуешь влюбиться по глупости. — Однажды я совершил такую глупость. Больше такого не повторится. За маской галантного и порядочного воина прячется умелый воин и коварный стратег. Арабы пришли в наши земли не случайно. Я велю привести раба, он подтвердит мои опасения. Я отправил стражника на постоялый двор, где меня ждал Герт, охранявший раба. Через несколько минут привратник распахнул дверь и в тронный зал, сутулившись, вошел Герт. Он был один. — Где пленник? — рявкнул я, чую неладное. — Ваше Величество, — поклонился Герд, — прости, Молот, но он сбежал от меня. — Как? — он попросил еды, и, пока я ходил вниз в таверну, ускользнул через окно, прихватив кое-что из моей одежды. «Видишь, Молод — Видишь, Молот, — улыбнулась Степи. это непростой раб. Зачем ему скрываться, если он говорил правду? — Я верю, охибу оставь его в покое. Я представлю корабам охрану, чтобы ты не причинил им вреда. Они скоро нас покинут, но пока я предложила им побыть нашими гостями». «Королева и глупость несовместимы». «Но глупость этого не знала», — усмехнулся я. «Как ты смеешь оскорблять королеву?» Лицо Теппи налилось пунцом, а глаза расширились. «Если бы не твои прошлые заслуги, тебя бросили бы в темницу. Боюсь, впереди у меня еще будущие заслуги перед Отечеством, в грядущей войне. Угроза близка, я это чувствую». Цфутьфу, Мое почтение, Ваше Величество! Жизнь в Острабане текла неспешным чередом. Горожане и приезжие наслаждались мирным и беззаботным существованием. На центральной площади и рынке бойко шла торговля. В кузницах и ремесленных мастерских кипела работа. Из окрестных ферм и дальних деревень стекалась нескончаемая верница повозок, сельхозпродукции и изделиями деревенских мастеров. После военного упадка казна города вновь пополнилась налогами. Вечером начиналась ночная жизнь. Рыбаки, рыбосяги, мелкие воришки, заезжие, крестьяне и просто путники, все те, у кого не было семей, либо родные были далеко, устремялись в городские таверны, расположенные на первых этажах постоялых дворов. Там, гуляя и веселяясь до рассвета, они пропевали добрую половину дневного заработка, растрачивая медики и золотые на выпивку, обильную трапезу и трактирных девок. Мы с Гертом решили задержаться в острове не пока арабы гостят. По утрам мы тренировались на заднем дворе гостиницы, упражняясь с оружием. Днем бродили по городу и наблюдали за арабами. Каждый день я пропадал в замке, проводя время с сыном. Эверон стал узнавать меня и каждый раз при встрече пытался мне что-то рассказывать на своем лопучущем языке. Я с интересом наблюдал за ним, как он пытается ходить, как играет с моими амулетами, как радуется и смеется, когда подбрасываю его на руках. Я постепенно привыкал к своему новому статусу, испытывая необычные доселе неведомые чувства, кем я только не был в своей жизни, но отцом никогда. Отец — это человек, который ожидает, что его сын будет таким же хорошим человеком, каким он сам хотел быть. В замке я иногда пересекался с при этом королева всегда куда-то спешила, либо была занята важными переговорами, словно избегала меня. Нередко возле нее крутился Ахип со своим советником Мансуром. Каждый раз, встречая их в замке, я скрежетал зубами». Нехорошее предчувствие меня не отпускало. Рабы раздражали меня все больше и больше, но я умело сдерживал себя. Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец, они будут плюсами. Придет время, и я расставлю все точки над ее, пусть даже ударами молота. Ближе к вечеру мы с Гертом проводили вторую тренировку и обдумывали, чем нам заняться вечером. Но почему-то список смертных грехов всегда как-то подозрительно смахивал на список наших планов на вечер. Хотя я и старался не давать Герту чрезмерно пить, мал еще... Но несколько кружек пива за вечер он умудрялся вылокать. Через пару недель спокойной и размеренной жизни Герт из ходового и поджарого парня стал превращаться в раскормленного халеного гуляку. Как-то взвесившись на кузнечных весах, я с за грустью заметил, что тоже набрал... Пяток лишних кило. Да, надо срочно что-то прекращать. Либо жрать, либо взвешиваться. После нескольких недель пребывания в астрабане в один из солнечных и ничем не обращенных деньков, я сидел на резном деревянном балконе постоялого двора и сидел травяной чай. С центральной площади донеслись раскаты гарнистов и торжественный бой барабанов. Королевские лошаты что-то выкрикивали, зазывая народ на церемонию. Герт перекинулся через дубовые перила балкона, уставившись на снующих внизу людей. — Что случилось? — крикнул он спешащему в сторону городской площади пузатому трактирщику. — Как? Вы разве не слышали? — задыхаясь, на ходу бросил он. — в Теппи делают предложение! — Кто? — я вскочил с кресла качалки, но трактирщик уже скрылся из виду.